«Два шестая. Плен и побег». Я очнулся в темном помещении. Еще по своей позе сообразил, в какой ситуации оказался. В плену. Все тело уже восстановилось. Руки и ноги на месте. Распят на стене Аки Спаситель. Только дикий голод мучает нещадно. Даже промелькнула мысль откусить часть своего плеча, до которого вполне мог дотянуться зубами. Вместо этого материализовал перед открытой пастью пакетик орешков. Схватил его зубами и отправил в рот. Стал его прогрызать, чтобы добраться до содержимого. Хорошо, что в помещении никого не было. Можно было обдумать ситуацию, в которую я попала. Я в плену. Окей, я дурак. Много ума не нужно, чтобы предположить усиление форта серьезными войсками. Когда в тылу появился кто-то, способный положить кучу народа. Ну ок, еще я вполне мог затаиться где-нибудь в кустах и подождать восстановления щита Праны, Тогда бы мне не смогли пообрубать руки и ноги, да и у нас бы не получил аж два раза. Сколько осталось до его восстановления? Двадцать семь минут, недолго. Хорошо. Значит, требуется продержаться всего лишь это время, лишь бы палач не пришёл допрашивать. Страшно. Накаркал. Дверь напротив меня открылась, и зашёл тот самый маг, которого я не убил. Его я узнал по одежде. Глаза были скрыты за обручем и синего минерала. Своего рода очки, только очень грубо исполнены. Он приблизился и рассмотрел меня как диковинку. «Но и чего тебе от меня, собачка, нужно?» Спросил я это чудо. Чудо не отреагировало, но и с ума сходить не начало. Когда надоело меня лицезреть, гнол что-то прорычало. Наверное, спрашивал, понимаю ли я его. Я помотал головой стороны в сторону. Хоть мы и разные виды, но всё, что я успел увидеть, пока наблюдал за этим народом, говорило об одном. Мы похожи. «Настолько, насколько могут быть похожи две культуры. Нас отличает только внешний вид». Маг кивнул и, развернувшись, вышел из пыточной. О том, что это пыточная, говорил горно и развешанные инструменты для допроса. Страшные инструменты. Что-то мне стало нехорошо. Вдруг этот хрен спросил совсем другое. Например, мол, буду я говорить или нужен стимул? А я такой, не буду говорить, стимул давай. И он пошёл за стимулом. «Блин, вот я попал». Дверь снова открылась, и вошло уже двое магов, оба в одинаковых очках. Новый маг выглядел еще внушительнее, чем первый, на две головы выше обычного воина и своего коллеги. Светящиеся зелёным рисунки на борде и теле, глаза белые с черным дымом, похоже, у местных магов мода на дымящиеся глаза. Выглядит, конечно, эпично, ничего не скажешь. Одежда и новый знакомый выделялся на целый порядок выше своего коллеги. Толстая, нет, мощная мантия с рунами которые периодически вспыхивают разным цветом, прямо как новогодняя ёлка. Однако ощущение мощи, исходившее от этого гнула, сводило на нет любое желание как-то обсмеивать его вид. Он подошёл ко мне ногтем легко, спорол мою руку и обогрил моей кровью какую-то фигурку, после чего поднёс её к своей пасти и что-то прорычал. Сразу после этого у меня в голове раздался голос. «Ты меня понимаешь?» Я ошарашенно посмотрел на мага, покивал головой. Он кивнул и снова зарычал: "Тогда говори, кто ты такой и откуда появился? Вот же и как я ему объясню, откуда заявился к ним? Вот ни разу не видел в фильмах, чтобы заявление мол, ваш мир это лишь придаток к моему, оканчивалось для заявителя благоприятно. Обзовут демоном, закопают, предварительно проделав непрописанной природой дырки из-за пелены." ответил первое что пришло мне в голову на «Ну, что вроде нигде не собрал я же и сам не понимаю процесс перемещения людей в данш может они все как-то связаны ведь и не просто так запеленой видно продолжение этого мира Зачем туда можно как-то попасть гнула мой ответ видимо не понравился он взял с постамента инструментами клещи медленно подошел ко мне и попытался оттяпать кусок плоти видя что силы ему недостает гавкнул какую-то команду Руны на его мантии вспыхнули, образуя рисунок, и клещи с противным треском оторвали от меня шмат кожи вместе с мясом. Было больно, я заорал. «Я тебе задал вопрос. Кто ты такой? Не заставляй меня повторять». Произнес этот козёл. Блин, когда стрелял себе в руку, было не так больно. Однако он прав. Я не ответил на первую часть двойного вопроса. «Человек». Ответил я, на его морде ничего не изменилось. Вообще он какой-то странный. Спокойный, степенный и здешне жестокий. Вон даже его коллега поёжился. «Что тебе нужно в наших землях, человек?» «Блин, одни неудобные вопросы. Что мне тут нужно? Опыт, вещи. Это всё. Рассказать ему об этом? Вот жопы чуешь, что этот гад за такое меня на органы пустит. Или хуже того, использует как жертву своему богу». Ещё выход. Да, это самый правдивый ответ. Хрен знает, кто здесь в качестве хранителей. Колдуны, вот этот хай. Возможно, я мог бы и выйти отсюда. Всё же в этом данже первый посетитель. Эх, нужно было так поступить сразу, как только запахло жареным. А теперь вот эта гирлянда смотрит на меня, как на интересную зверушку. Что тебя связывает с колонцами? Это он о чём сейчас просил? Понятия не имею, о чём ты вообще. Он выгляделся в мне в глаза и, бросив клещи на пол, протянул лапу своему коллеге, молча прося положить в неё что-то. Тот метнулся к постаменту и выбрал из изобилия садистских железок простой пруд. Гирлянда совсем по-человечески хмыкнул и вогнал мне его в ещё не заросшую рану. Я поморщился. боль была не особо сильной. Игнорировать её трудно, но возможно. «Не пытайся меня обмануть, червь!» произнёс он, и пруд мгновенно раскалился. Зашипел, запахло горелым шашлыком. От боли я захрипел и забился в конвульсиях. Сознание поплыло. Не знаю, сколько я провёл в этом ужасном опыте, но провалиться в спасительную тьму так и не смог. Постепенно пруд остыл, а с ним и боль ушла. Я всё меньше корчился и извивался. В итоге бессилюший дрожащий повис на цепях. Когда ко мне вернулась способность соображать, я прохрипел. «Что, псина, не по плану допрос идёт?» Тяжело дыша, скалился, смотря ему в глаза. Он помолчал около минуты и, наконец, заговорил. «Допустим. Тогда зачем ты убивал моих сородичей?» «Чтоб ты спросил!» Он покачал головой и резко выдернул прикипевший к моей плоти пруд. Я забился в конвульсиях, думал, ничего больнее, чем раскалённый кусок металла в моём теле нет. Я ошибался. Этот уважаемый господин, похоже, знаток своего дела. «Регенерация уже плохо работает, а дикий голод жжет мои внутренности. Нужно поесть. Только кто ж мне даст такую возможность?» «Не думай, что можешь вывести меня из себя. Твоя смерть и не будет». Для закрепления своих слов он воткнул прут мне в плечо, накалил его и смотрел, улыбаясь, как я корчился в агонии. Когда пытка ослабла, я снова мог отвечать на его вопросы. Гнол, не убирая лапу с прута, снова спросил меня, «Ещё хочешь? Или всё же продолжим разговор?» «Ну?» Не желая повторения, я ответил. «Хорошо». Он снова выдернул пруд, а я задергался, как припадочный, хрипя от боли. «Сука, за что, блин? Я же согласился отвечать». «Я так и не услышал ответа». Пояснил мне этот палач, когда ко мне вернулось сознание. «Вот же лаконичный ублюдок. Придётся ответить, ибо подозреваю, что этот пруд... Не самая сильная пытка в навыках этого козла. «Вещи с бонусами. Мне нужны были вещи с бонусами». Мак кивнул. Похоже, он пришёл к тому же выводу. «Сейчас я был гол, как сокол. Забрали всё, что было на мне. Остались вещи лишь в инвентаре. Скверно». «Почему мы приходим в ярость, когда видим тебя?» «Понятия не имею». Он с удовольствием уронил средство пыток и протянул руку в сторону своего коллеги, прося новый инструмент. Я поспешно сказал». Но через месяц Пелена спадёт, и этого эффекта не будет. Ему в лапу уже подали крюк. Черт, я начинаю дрожать. Смотря на него. Не хочу ощутить новую боль. Что такое месяц? Этот его вопрос меня не удивил. Обязательная другая культура. У отличного человека вида разумной жизни, естественная система летоисчисления совсем другая. Вопрос в том, какая нахрен культура, если даже без году недели. Но нужно отвечать, если не отвечу, будет больно». «Тридцать ночей». Маг подошёл к постаменту с инструментами и положил на него крюк. Что-то сказал своему коллеге, и они оба вышли из помещения. Я же, пользуясь их отсутствием, начал есть. Всё, что есть у меня в инвентаре, которое можно поймать зубами и разгрызть упаковку. У инвентаря был один сильный минус. Он не позволял деформировать предметы. То есть упаковку в шоколадке я не мог открыть в инвентаре. Максимально, что я мог там сделать, это сдавить пружину. Однако она обязательно должна быть способна вернуться в исходное состояние. То есть, если предмет приклеен, то в инвентаре мне с ним ничего не сделать. Когда под моими ногами собралась приличная горка вскрытых продуктов, пришёл колдун с двумя воинами. Это был не гирлянда. Хорошо. Колдун пришёл с воинами. Плохо. Воины, кстати, были в тех же очках, что и колдона. Похоже, это именно артефакты, которых защищают их от системы. Им нужно именно видеть меня. А эта хрень искажает взор. Чёрт, не о том думаю. Они подошли ко мне и, синхронно вытащив ножи, вогнали их мне в руки, туда, где находятся локти. Лезвия прошли насквозь, а я перестал чувствовать пальцы. Не успел разозлиться, как получил мощный удар по голове. Мир поплыл. За первым последовал ещё удар. Сознание потухло. Очнулся от того, что меня облили водой. Я огляделся. Четыре деревянные стены, земляной пол. Посмотрел вверх, решётка со смотрящим на меня гнолом. Он держал в руках деревянное ведро. Перевернул его, и на меня посыпались объедки. Погрызенные кости, фрукты, кожура. Он что-то прорычал и удалился. «Ага, спасибо, что не забыли покормить. Руды!» Я стряхнул в себя этот мусор. Подпрыгнув, вцепился в прутье. Подтянулся и, просунув голову через решётку, осмотрел окрестности. Гном с ведрами скрылся в близстоящем здании. Но ну, не самый плохой расклад. Я форте». Яма находилась недалеко от стены, и, судя по запаху, рядом со схожим местом. Воняет так, что хоть не дыши вовсе. Охраны рядом не вижу, да и не очень-то она и нужна. Чтобы эту решётку только поднять, нужно как минимум трое, а бонус, стоящий на ней, сводит на нет почти все усилия при побеге. Бронзовая решётка задачения. Материал. Бронза с 36% перемеси Ахтанга – и закалённая в корне тая. Вес – 390 килограмм. Бонус – самовосстановление. Распилить такое я не смогу даже щитом праны. Зарастёт. Наверное, не смогу. Кстати, на улице уже было темно, так что самое время дать из этой дыры. Сначала оденем все системные предметы, которые у меня остались. Да, не густо. Пояс до посохи. Блин, без своих вещей я чувствую себя абсолютно беспомощным. С гения я вернулся к простому сильному. Инвентарь стал значительно меньше. Я потерял большую часть еды, а также сумку добра из данжа гоблинов. Блин, там было столько разного и непонятного для алхимии. Изучать я её, конечно, не изучал, но для старта было бы в самый раз. Ладно, хоть огнестрел остался. Без него было бы вообще кисло. Так, 390 килограмм незапертой решётки. Это не зря. Моя сила четыре пункта, и, по идее, этого вполне должно хватить, чтобы приподнять её. Передвинулся к нужному краю и столкнулся с проблемой. Решётка просто положена на хорошо обработанные ровные брёвна. опереться просто не во что. Спрыгнул, зашёл на рынок и купил простой, но крепкий на вид нож. Вогнав его в стену и снова подпрыгнув, я уперся в импровизированную подножку ногой и приподнял решётку. Всё же физика никуда не делась. Если приподнимать только часть тяжёлого предмета, потребуется куда меньше усилий. Выбравшись из ямы, посмотрел по сторонам. На стенах никого, на территории, доступной обзору, гнулов тоже не замечено. Чудно. Посеменел к выгребной яме. Запах стоял просто убийственный, даже глаза слезились. Однако я увидел именно то, что я ожидала. Сток говна выходил за стену, то, что нужно. Сначала была мысль щитом праны проделать брешь в стене, но, глянув на толщину брёвен, отмёл эту идею как трудно реализуемую. Стена у форта была двойная, и хрен знает, что там внутри. Вдруг ко мне накидали. Через ворота выходить самоубийственно. Остаётся только бежать из этого негостеприимного места вместе с помоями. Жалко, что свои вещи не забрать. Опасно. С моей, сильно урезанной от былых значения ловкостью, я уже не был уверен в своих силах. Однако в руках автомат с ещё раз купленным глушителем. Если кто попадётся, будем мочить. Можно было, конечно, по тут тут всех пострелять, но возможность воинов мгновенно сближаться может хреново сказаться на реализации зачистки. Вздохнув, купил противогаз на рынке и, надев его, полез в эту жижу. Глубина стока оказалась почти два метра. И в полный мой рост из помоев торчала лишь моя голова, начиная с подбородка. Нормально, жить можно. Сток нырял под стену форта. Пощупав этот проход, я даже не удивился, что там решётка. Верно, если противнику понадобится проникнуть в форт, дерьмо его не остановит. Это не та проблема, которая может своей мерзостью перекрыть возможность преодолеть стены. Активировав щит и закрутив его вокруг пальца, я начал демонтировать это препятствие. На этой решётке тоже был бонус, но лишь на прорастание при установке. То есть, установив решётку на своё место, с концов против начинают расти металлические корни и вырастать во всё, что попадётся. В землю, камень, стены. Очень удобный бонус. Без части окружения эту решётку не вырвать. Закончив с ней, я нырнул и, немного пройдя вперёд, уперся в ещё одну решётку. Но этого стоило ожидать. Попробовал вынырнуть, но опёрся головой во что-то твёрдое. Похоже, брёвнами настил накидали. Вернулся к решётке и, пока оставался воздух, отпилил сколько смог. Вернулся, вынырнул, глотнул не очень свежего воздуха и снова нырнул в помой. Понадобилось четыре ходки, чтобы проделать проход. В итоге я оказался снаружи форта. Сток уходил в лес. Чудно, значит, там туда. Пробираясь по стоку, отметил наличие в нём острых кольев. Всё же постраховались собачки. Добравшись до леса, я выбрался, наконец, из этого ужаса. Да, всё же не минула меня эта судьба. Плохо то, что от меня сейчас такое амбре, что о незаметности и говорить нечего. Сразу раскосят. Значит, хватит играть в герой, пора на выход. Предполагаю, что он есть у пелены. Проверим. Когда я до неё добрался и приложил руку к поверхности, выскочила табличка. «Желаете покинуть данж?» «Ага, желаю». Картинка сменилась на лес, а передо мной была разорванная палатка и кости волков. "Жаль, думал в комфорте отдохну", посмотрел на табличку приглашения в Данш. "Я вернусь на танке и намотаю тебе гирлянды на гусеницы". Последнее я заорал, выплескивая свои сдерживаемые в плену эмоции. Мне было страшно от ожидания новой боли от того палача. Мне было страшно, когда я поднимал решётку. Казалось, гирлянда смотрит на меня и ждёт удобного момента, чтобы ударить. Когда резал решётки, я нервничал. Слишком медленно это продвигалось. Меня могли обнаружить. И всего одна стрела похоронила бы меня в сортире. Поганная смерть. Оказавшись в лесу, я прям почувствовал, как мне в спину глядят ужасные, дымящиеся глаза. Сел на землю, затрясся. Мысли метались. Плохо соображая, зашёл на рынок и купил сигареты и зажигалку. Дрожащими руками закурил. После третьей затяжки стало легче. Система прописала отравление. Ну и хрен с ним. Зато мозги пришли в норму. Поливать что это лишь самовнушение. Помогает, и ладно. Нельзя раскисать. Я потерял все вещи в буквальном смысле с ног до головы в дерьме. Десятый уровень взять не смог. Унижен, а настроение ниже плинтуса. Но... Я, сука, всё ещё жив. Прорычал я в пустоту. Выкинул чинарик и, поднявшись, побрёл, куда глаза глядят. Сперва нужно помыться, а то сейчас это всё засохнет, и вид у меня станет совсем дикий. К людям так выходить нельзя, не поймут. Второе, найти одежду. Без неё, конечно, непривычно, но и особых проблем нет. Корни, шишки и всё то, что первое приходит в голову, когда топаешь босой по лесу, сейчас не приносит дискомфорта. Три с половиной пунктов стойкости защищают не хуже крепкой обуви а регенерация правит на тёртости. Канава с водой, бегущей, очевидно, с болота, была как манна небесная с личным явлением спасителя. Я нырнул туда с головой и не вылезал, пока полностью не отмылся. Даже на шампунь потратился ради максимального эффекта. Вылез я чистый, благоухающий и да довольный. Всё же в последний раз мылся целиком, только в начале всего этого. Досадно, что для полной чистки мне понадобилось вымазаться в фекалиях. Это как бы намекает. Теперь осталось только найти место, где бы переночевать. Присутствие волков в лесу пугает. Но, думаю, мне вполне по силам с ними справиться. Человек же сразу губить не станет. Сначала расспросит, или, если это негодяй, захочет помучить. Значит, можно не пугаться и спать крепко. Будут проблемы, решу их на месте. Ага, вот хорошее место. Тут и брошу свои кости. Купил тут же палатку, поставил её и, забравшись внутрь, сразу уснула. Утро встретило меня нормальным пробуждением, спокойствием снаружи, и что порадовало меня больше всего — это вернувшаяся энергия. Сразу активировать карту не стал. Всё так же необходимую мне вечер на ускоренное восстановление энергии я профукал. Значит, будем искать её снова. Поев в комфортной палатке, я купил дешёвую одежду. Облачился, подумал, как у Бога я выгляжу. «Теперь в моде одежда с бонусами, а этот ширпотреб уже никому и не нужен. Ну да и ладно, срам прикрывает, а больше от неё не требуется». Пройдя около километра, услышал где-то впереди выстрел. В руках появился автомат. Я, пригнувшись, пошёл вперёд. Активировал карту на полтора километра радиусом. Поморщился от убывающей энергии. Эх, что-то быстро привык к автономности этой способности. Даже неудобно как-то за свою требовательность». Вон гнолы явно не имеет бездонный запас энергии и праны, а как брутально пользуются своими заклинаниями. Недостатки компенсируют артефактами, что выводит их смертоносность на иной уровень. По спине пробежали мурашки, вспомнил гирлянду. Вот же гад, как прочно засело. Даже вспомнить его страшно. Тряхнув головой, сконцентрировался на причине выстрела. Впереди была дорога, обычная асфальтовая трасса. На ней, судя по действию актёров, грабили машину. Двое людей, парень и девушка, молодые, обходили упавшую в кювет малолитражку. Их джип стоит на обочине, неподалёку. Походу подгадали момент и пробили колёса, двигающиеся по трассе машине. Водитель не справился с управлением, и машину унесло в сторону. Сейчас она с разбитым носом лежит и дымится пробитым радиатором. Хм, классика. Я был уже в трёхстах метрах от места происшествия, когда эта парочка взяла на прицел контуженных аварий пострадавших. Двигался медленно, скрытно. Они полагали, что одни тут, да и заняты были. Словом, мне удалось подобраться на расстояние выстрела. Вот парень выдернул водителя и приголубил его коленом. Девушка же с поразительной лёгкостью вырвала двери и тут же пальнулась пистолета в салон. Похоже, у пассажира было оружие. Ясно, у неё усиление, типичный выбор для девушки. Вообще это отличный выбор, очень много способов применения, как вот, например, вырывание дверей или пробивание кулаком человека насквозь. Словом, крутая штука. То, что эти двое непростые люди, было понятно сразу. По одежде. Одеты слишком непривычно, я бы сказал, несовременно. Да и парень это подтвердил, отморозив и разбив водителю конечности. Усиление проявления холода – знакомый выбор. Однако это не мои знакомые. Они бы этим заниматься не стали. Да и я не видел у Касси усиления. Уж она-то не преминула бы воспользоваться усилением, когда кромсала то тело. Хотя, может, просто не могла? Всё же выглядела она паршиво. Возможно, во время схватки преодолела предел и просто не способна была по максимуму отвести душу за полученные унижения. Да, эта пара была занята священным правом победителя, а именно грабежом. Я смог приблизиться к ним практически вплотную. Два выстрела решили их судьбу. Всё же я наловчился пользоваться автоматом, а уж и вблизи не нужно быть особым талантом, чтобы попасть в цель. Угрызения совести меня не мучили. Картина тут, похоже, ясная. Беспокоило лишь наличие у этих двух какой-нибудь пакости, подобной мерцанию, но обошлось. Карта всё ещё работала. А я также сидел в кустах и оценивал обстановку. Не спешил выходить. Водитель всё так же валялся без чувств, и кругом была тишина. Нехорошая тишина, предостерегающая, я бы сказала. Но вопреки этому ничего не происходило. Чего ж я так напряжён? Жду подставу? Да, конечно, жду. Она же, сука, где-то рядом. Но карта ничего не показывает. В радиусе полтора километра никого. Единственное, что я не вижу, — это салон и машина. А там кто-то может быть. Проверим. Поменял модуль карты со сканера на туман. Радиус узился до 700 метров. Ага, так я и думал. В салоне разбитая машина и ребёнок. «Хм, подросток. А в джипе на обочине девушка». «Да, оба кадра не несут мне ничего хорошего». Подросток держит в руках пистолет, пока не взведённый. Он пытается его подготовить к стрельбе, но не знает, как. Однако это временно. Мальчишки любят оружие и на интуитивном уровне имеют неплохую базу в обращении с огнестрельным оружием. Девушка с усилением его не заметила, поскольку тот прятался за спинкой кресла. Бывает, когда спешишь и нервничаешь. Такое бывает. Девушка в джипе несла куда большую опасность. Оружие было при ней, и она знала, как с ним обращаться. А ещё она ёрзала. Ей не садится на месте. Скорее всего, она скоро бросит пост и навестит это место. Что ж, подождём, но сначала обезопасим себя стыло. тыла. Медленно, не создавая лишнего шума, я приблизился к машине. Убрал автомат в эдентаре. И, следя за пацаном, убедился, что он увидел мои руки. Он увидел и сразу взял их на прицел. Если бы он был не на предохранителе, то я бы их сразу скрыл, а так продолжил появляться в его полезрении. Когда наши взгляды встретились, я медленно положил палец к губам, а после показал куда-то в сторону. Я не стал улыбаться. Или делать какие-то попытки показать этому напуганному пацану, что я друг. Нет, просто донёс до его сведения, что там, в стороне, есть что-то, что нельзя привлекать каким-либо шумом. Я помню себя в его возрасте. Навязчивое желание необходимого уважения к себе. режим уважение построено на чём угодно. Страх, превосходство поступки — неважно. Я стремился выглядеть перед окружающими не тем, кем являюсь на самом деле. Я делал то, что все остальные считали крутым. Я не был честен с собой, со своими убеждениями и чувствами. Жил по чужую дудку, полагая, что поступая вразрез с общественным мнением. Естественно, не понимал, что делаю на самом деле полную херню так что с этим пацаном я сисюкаться не буду, он это не примет. А вот серьёзное отношение воспримет как должное. Сам не заметит, как сразу проникнется ко мне доверием, даже минуя стадию знакомства. Вот так. Скрывшись из поля зрения пацана в сторону угрозы, я вернул в руки автомат и всё равно, следя за обоями, двинулся в обход машины. Девушка всё больше ёрзает в нетерпении и пристально смотрит в нашу сторону. А она нас не видит, всё же кювет достаточно глубокий чтобы скрыть малолитражку. Вот и хорошо, есть время перебраться в нормальную позицию. Отойдя на десяток метров от машины, я скрылся в листве, лёг на землю и продолжил наблюдение. Наконец она вышла из джипа и побежала в сторону разбитой машины. В руках была заряженная винтовка Мосина. Где она раздобыла этот раритет? Неважно, она совершенно не скрывалась, просто бежала у всех на виду. Какая наивность. Я не мог не воспользоваться этим. И коротко очередью завершил ее жизненный путь. Не зря стрелял очередью. Первая пуля неведомым образом остановилась в десятке сантиметров от нее, похоже на барьер. Однако остальные вошли в плоть, и эта дурочка повалилась куклы на асфальт. Ну что ж, хорошо. Мне он будет полезен, этот ее барьер. Да и у остальных будет чем поживиться.